Джордж нашел это несправедливым. Практически вина за все случившееся возлагалась на семью его матери, поскольку приход был в ее распоряжении. Не понравилось ему и что сам он именовался сыном полукровкой. Несомненно, в техническом смысле это отвечало истине, но он не думал о себе так, или о мод, как о своей сестре полукровки, или об Оросе, как о своем брате полукровке, Неужели не было способа выразить это лучше? Пожалуй, его отец, веровавший, что будущее мира зависит от гармонического сосуществования рас, нашел бы более удачное выражение. Возбудило мое негодование и дало мне силу и упорство довести начатое до конца, в первую очередь, полная беспомощность этой беззащитной маленькой группы людей цветного священника в его необычном положении, мужественной синеглазой седовласой матери, юной дочери, затравленных распоясавшимися неотесанными мужланами. Полная беспомощность? Из этих слов не понять, что его отец опубликовал собственный анализ дела до того, как сэр Артур вообще появился на сцене, или что его мать и мод все время писали письма, заручались поддержкой и собирали свидетельства в его пользу. Джорджу казалось, что сэр Артур, заслуживая всяческой благодарности и признания всего, чего он добился, слишком уж был полон решимости присвоить себе всю благодарность и всю честь совершенного. Он бесспорно принизил долгую кампанию мистера Вуллиса в истине, не говоря уж о мистере Елвертоне и петициях и сборах множества Подписи. Даже рассказ сэра Артура о том, как он вообще узнал о деле, был крайне недостоверен. На исходе 1906 года мне случайно в руки попала неизвестная газетка под названием «Арбитр», и мой взгляд упал на статью, представлявшую его собственное изложение своего дела. Но сэру Артуру неизвестная газетка случайно попала в руки только потому, что Джордж послал ему все свои статьи с длинным сопроводительным письмом. Как сэру Артуру должно было быть известно, и притом прекрасно? Нет, — подумал Джордж, — это недостойно с его стороны. Сэр Артур, несомненно, писал по памяти, исходя из версии событий, которые на протяжении многих лет неоднократно рассказывал и пересказывал. Профессионально имея дело со свидетельскими показаниями, Джордж знал, как постоянные повторения заглаживали первоначальное изложение событий внушали говорящему сознание собственной важности, делали обстоятельства более убедительными, чем они представлялись в момент самих событий. Его взгляд теперь быстрее заскользил по изложению сэра Артура, избегая выискивать дополнительные искажения. За словами «насмешка над правосудием» следовала подписка, открытая в его пользу Daily Telegraph собрала для него что-то около трехсот фунтов. Джордж позволил себе чуть улыбнуться. Та самая сумма, которую год спустя собрал призыв сэра Артура в пользу итальянского бегуна-марафонца. Два события растрогали сердце британской публики в точно той же измеримой степени. Три года безвинного тюремного заключения и падение в конце спортивного состязания — Но, разумеется, только полезно, когда твое дело предстает перед тобой в истинной перспективе. Но двумя строчками ниже следовала фраза, которую Джордж перечитывал чаще всего в этой книге, возмещавшая все неточности и неверные подчеркивания, дарящие целительный бальзам тому, чьи страдания были так унизительно квалифицированы. Вот она. Он пришел на мой свадебный прием, И не было гостя, которого я был так горд увидеть. Да, Джордж решил взять воспоминания и приключения с собой на церемонию. А вдруг кто-нибудь станет возражать против его присутствия? Он не знал, как выглядят спиритуалисты, не говоря уж о шести тысячах их, но сомневался, что похож на спиритуалиста. Книга явится его пропуском в случае затруднений. Видите? Вот тут, на странице 215. Это про меня. Я пришел попрощаться с ним. Я горд, что еще раз буду его гостем. В воскресенье, вскоре после четырех часов, он вышел из номера 79 Боро-Хай-стрит и направился к Лондонскому мосту, Маленький смуглый человек в синем деловом костюме с темно-синей книгой слева под мышкой и биноклем на ремешке через правое плечо. Случайный наблюдатель мог бы подумать, что он направляется на скачки, да только их по воскресеньям не бывает. Или у него под мышкой руководство по наблюдениям за птицами. Но кто отправляется для наблюдения за птицами в синем деловом костюме? В отшире, он бросался бы в глаза, и даже в Бирмингеме его могли бы счесть чудаком, но не в Лондоне, где уже имелся переизбыток чудаков. Когда он только переехал сюда, его мучили опасения. О его будущей жизни, разумеется, о том, как они смогут устроиться тут. Из-за колоссальности города, его толп и шума, а главное, как будут к нему относиться люди». Будут ли его подстерегать хулиганы, вроде тех, которые протолкнули его сквозь живую изгородь в Лэндивуде и сломали его зонтик, или сумасшедшие полицейские, вроде Аптона, угрожающие разделаться с ним? Столкнется ли он с расовыми предрассудками, которые, по убеждению сэра Артура, были корнем всех бед? Но, переходя Лондонский мост, как он делал уже двадцать лет, он чувствовал себя совершенно уверенно. Люди обычно оставляют тебя в покое либо из вежливости, либо из равнодушия. И Джордж был равно рад и тому, и другому. Бесспорно. Неверные заключения выводились постоянно. Что он и его сестра приехали в страну совсем недавно, что он индус, что он торгует пряностями. И, конечно, его все еще спрашивали, откуда он? Однако, когда он отвечал, чтобы избежать уточнений в географии, что он из Бирмингема, вопрошавшие в большинстве умудренно кивали, словно всегда считали, что жители Бирмингема выглядят точно как Джордж Идолджи. Естественно, были юмористические намеки, вроде излюбленных Гринуэем и Стенсоном, хотя и не А Бичуано-Ленде. Но он воспринимал это как неизбежную нормальность, вроде дождя и тумана. А некоторые, так даже узнав, что ты из Бирмингема, выражали разочарование, потому что надеялись узнать новости о дальних странах, про которые ты ничего сказать не мог.